Глава пятнадцатая. Третьим занятием было вольное посещение читательских залов. Нас буквально загнали в здоровенный пыльный кабинет с пятью старшими наблюдателями внутри. Вынудили взять в руки какие-то книги и делать вид, будто мы читаем. На самом-то деле, чем только местные ребята тут не занимались. Одни, попрятавшись за дальними стеллажами, пили вино, другие вовсю кокетничали с дамами мужчинами и мужчинами других потоков, явившихся сюда за развлечениями. Даже заметил пару стражниц, пристававших к смазливому парнишке с собачьей улицы. Строя себя недотрогу, тот набивал цену, пока желавшие расслабиться дамы подсчитывали имевшееся с собой серебро. Я же с Бьянкой, разместившись задним из множества свободных письменных столов, продолжал поглядывать за тем, как она старательно выводит буквы, между делом почитывая хронику народов Севера. История данного региона насчитывала за собой множество странных происшествий, объяснить которые без вмешательства высших сил было попросту невозможно так к примеру история освоения этих земель началась с того что уставшая от бесконечных воительниц ведьм отправила туу на север в надежде найти пригодные для существования людей земли первые же преграды с которой столкнулись местные унесши жизни более трети всей группы цепь непреодолимых гор именуемая ледяными копиями Нависшие над южной границей темные скалы, чьи ледяные шапки невозможно разглядеть на под бесконечными снежными лавинами, губили храбрых мужей и жен юга. А холодные ветра и воздух, создателем коего являлась сама смерть, не позволяли ведьмам ее величества перелететь сквозь божественную преграду, за коей продолжал скрываться нетронутый человечеством север. Именно такими были первые упоминания и попытки освоения дальних рубежей перед тем, как Вигенвагенши, потерпевшие в море кораблекрушения, случайным образом миновав пасть Карибдиса, до этого непреодолимую водную преграду на тот же север, попали на вполне себе обитаемые и пригодные для жизни берега, температура на которых была куда выше, чем в регионе ледяных копий оправдывалось такое климатическое явление несшие за собой вполне сносной зимы теплым течением заканчивавшим свой путь у берегов тегенковского региона местные аборигены с добротой радушием приняли потерпевших кораблекрушение пришельцев напоили, одели и даже помогли тем добраться до другой стороны копий где одна из вигенвагенж и обнаружила устье знакомые темной реки, чьи воды были неестественно черными. Как оказалось, под скалами проходила подземная река, очень узкая и местами опасная, она едва вмещала в себе небольшое северное каноэ, используемое местными как главное плавательное средство. Как итог, отчаянные торговки, искавшие путь домой, стали теми, кто проложил первые пути на север. И уже спустя полсотни лет империя, проложив два маршрута по реке и морю, полностью захватила и подчинила себе местные племена, утопив северных спасителей, своих подданных в собственной крови. Люди одинаковы во всех мирах. Следующая попавшаяся мне книга описывала столичный быт, а также привычку южан носить под теплыми одеждами эльму, ткань, способную настывать и становиться холодной от любого дуновения ветра. Если на юге такое отлично помогало в противостоянии жаре, то на севере носили одеяние из подобной ткани, разве что в конце лета, перед или во время жатвы. Ничего интересного далее следовала книга на неизвестном ломаном языке чьи символы лишь отчасти могли напоминать буквы именно подобные загоголенки я порой и замечал у Бьянки, подсознательно использовавшей для себя более понятный язык книга заклинаний мелькнувшая мысль в моей голове вызвала интересы азарт пробежавшийся дрожью по всему телу а вдруг я смогу освоить ту самую магию, смогу летать и становиться невидимым, а также пользоваться силой без зелий, уничтожавших мои рецепторы. Ведь спустя лишь некоторое время, когда слух и нюх стали восстанавливаться, я понял, насколько губителен для организма скоротечный прилив энергии. Дождавшись, когда моя ручная ведьма закончится своим заданием, вернувшись за стол, я положил перед той книгу на неизвестном языке. — Можешь прочесть? — спросил у той я, на что Бьянка, ухмыльнувшись, прочла лишь пару слов, а затем с коварством, поглядев на меня, спросила. — Неужели всезнающий учитель не знает селезийского языка южных ветров и первых ведьм. В ее голосе чувствовался сарказм. Подыграв то, я подтвердил свою неосведомленность, на что ведьма опять хихикнув, вновь спросила. — И что мне за это будет? — Компания, искавшая во всем выгоду Кеттингем, слишком сильно и быстро тебя портит, Бьянка. Хмыкнув, я предложил ей самой выбрать свою награду, а после вновь, тыкнув пальцем в книгу, потребовал «Читай!» И почитала Брунхильдена отлично, бегала, с чувством, с толком, расстановкой, в принципе так же, как и перевела детскую селезийскую сказку. Его я только ждал. Глядя на весело хохочущих Киру и Каю, тяжело вздохнув, я отправился обратно к стеллажу поместив рассказ о юной путешественнице обратно на полку. Было еще несколько разнотипных книг о ремеслах, алхимии, селезийских притчах, из которых я не смог извлечь и пары полезных предложений. Названия трав, городов, регионов и прочего о всем говорилось как о чем-то естественном, мол, все и так все знают, но ни одной карты или картинки, банального рисунка я так и не нашел возможно ли найти нечто в подобное в открытом доступе или для этого требуется доступ к более секретной закрытой информации быть может лордессы имели доступ к другим местным залам а просьбиянке ничего не дал такого здесь отродясь не было я был разочарован разбит подавлен Но ровно до того момента, когда мы, по пообедав, явились на последние сегодняшние занятия. Физическому развитию и крепости тела в этом мире уделялось особое внимание. Почти каждый из окружающих нас говорил о зельях, укреплениях, магии и о том, как бы попасть в столицу Багру или на службу имперскому роду. В Таргаши исчерни рвались единицы, дано и неудивительно и там для начала требовался стартовый капитал, который в свою очередь сколотить честным трудом мог или весьма удачливый или на руку нечестный гражданин, а личная сила также способна открыть перед обладательницей множество дверей являлась вещью бесплатной и то и у многих собравшихся было даже в избытке разбейтесь на пары выберите партнеров. С сегодняшнего дня начинаем усиленное обучение дуэльному искусству. До выпускных отборочных осталось не так много времени, так что постарайтесь. Это ваш единственный шанс бесплатно попасть на северный турнир. А там и до вступления в ряды столичной гвардии рукой подать. И помните, в первую очередь я вижу у вас своих учеников благородных доблестных воительниц и воителей и лишь потом лардес вигельвагинов или уличную черну на площадке было около полутора сотен учеников и учениц не считая их оставшихся за пределами арены стражи больше походившее и очень нервное войско мастер дейда по прозвищу гора являвшаяся потомком одной из немногих уцелевших северных семей оказалась одной из сильнейших и самых уважаемых воительницей Тетенкова. по всему городу ходили легенды о числе ее побед на дуэлях и полях сражений некоторые говорили что в поединках один на один ее счет личных побед перевалил за две три сотни она успешно справлялась как с ведьмами так и с обычными воительницами. Именно у нее мне и требовалось обучиться противостоянию готовым к сражениям ведьмам. Вот только с этим возник целый ряд проблем. Суровой, выбритой на лысо даме, ростом под два метра, не было дела до сопляка вроде меня. Заметив пристроившуюся ко мне в спарринг-партнера Бьянку, та матом отогнала ученицу от костяного принца. Заметив, что Бруно ненароком может зашибить кого-то вроде меня, женщина поставила сильнейшую из своих учениц себе в спарринг-партнера, предложив мне помахать деревяшкой с кем-то в моей весовой категории. Бьянка отказалась, а после напрямую выдала наставнице причину. «Ведьма опасалась увечий, которые могли мне нанести подопечный Стольцгеров. Ни одна из багра не будет глядеть, как другие женщины мутузят их будущих мужей». Эти слова Врун сильно позабавили Дейду. «Немного подумав, та сначала нашла мне в партнеры какого-то лупоглазого коротышку». А после и сама предложила Брун сражаться в непосредственной близости от нас, тем самым держа меня в своем поле зрения, вслед за чем, пройдясь средь учеников и выставив тех по парам, вернулась к своей первой цели. «Не бойся, Бьянка, я не опозорю тебя в глазах жениха», — в глумливой форме произнесла наставница, а после подстегивая ту добавила, сильно не опозорив. Как тряпка для быка, чувствовавшая свое превосходство, Брунхильда, показав зубки, щелкнула пальцами, а следом, прошептав что-то, вызывающе махнула наставнице рукой. Начали! — рявкнула гора, и сходу взмахом своего деревянного меча, полыхнувшего синим свечением, отразила воздушную атаку, коей не так давно Бьянка победила смуглых сестер. Моя ведьма прям пылала желанием доказать оппонентке свою силу. Вслед за еще одной, точно такой же спокойно отбитой атакой, наставница, пошатнувшись, едва не попала под удар плотно сжатого порыва ветра, принявшего форму кулака. — Можешь контролировать магию в двух направлениях? — Неплохо. Мантия Дэйд, дезодравшись от ветра, показала всем застывшим в изумлении стальной доспех в полном комплекте, прятавшийся под толстой тяжелой рясой. Настоящая воительница всегда готова дать бой. многие женщины, блеснув красным свечением, буквально вдавливая ту в землю, погрузились на несколько сантиметров в камень, вслед за чем, выдержав паузу и удар, Наставница лично кинулась в атаку со скоростью, коей ни один смертный из моего мира в подобном облачении не мог достичь. Быстрее любого бегуна-спринтера она всего за два прыжка преодолела более двадцати метров и мощным ударом деревянного меча, столкнувшимся с невидимой бронебьянки, заставила ведьму, пошатнувшись, отступить. — Чо глазеем? Я сказала, начали. Найдя возможность не только вести поединок против столь сильного соперника, но и приглядывать за учениками, требовательно рявкнула та. Тренировочная арена ожила. Молчавшие и с интересом наблюдавшие за поединком болельщицы в виде личных стражей, разрываясь криками поддержки, стали подсказывать своим хозяевам, как махать, рубить и колоть. «Защищайся!» — крикнул парнишка моего возраста, по-колхозному замахнувшись, надеясь одним сильным горизонтальным ударом попасть по моим ребрам. Уклониться предостаточно времени. Победить его, пройдя под рукой, подставив подсечку и следом приставив в горло деревянный клинок, слишком просто и подозрительно. Вместо этого принимая удар и Тут же об этом жалею. Плечистый малый обладал недюжинной грубой силой, превосходя меня, если не троекратно, то, как минимум, двое. Я едва смог устоять на ногах. Силен, сорвалось с моих губ, и, что удивительно, я не услышал в ответ насмешек или гадостей. С благодарностью отозвавшись на мое единственное слово, парень поинтересовался, как я, могу ли продолжать наш поединок. И такое бывает. Видя мое удивление и легкую растерянность, тут лишь улыбнулся, а следом пояснил. Я потомственный воин знатного рода, чьи мужья более трех поколений служили протеже у множества знатных ведьм. Слабовата техника у тебя для потомственного воина, хвостунишка. Жаль, после этих слов мне придется тебе продуть. Продолжим. Едва успел отозваться я, как коротышка вновь кинулся на меня с яростью в своих выпученных больших глазах. Каждый раз, когда наши мечи сталкивались, он издавал некий выкрик, более похожий на стон. «Строя из себя ошарашенного вражеским напором несмышленого юношу, я с трудом сдерживался от раз за разом накатывавших на меня приступов смеха». Кия! Привыкший, что я не атакую, крепыш, забыв об осторожности, в прыжке попытался достать доимевшего преимущества в длине рук оппонента. Все выглядело настолько абсурдно, что я, не выдержав, сделал шаг в сторону, уклоняясь и тем самым прячу свое исказившееся в неуместной улыбке выражение лица. «Не знаю, откуда под ногой мальчишки появился этот камень, но тут оступается». По инерции, летя вперед и стараясь не рухнуть, он руками, едва не касаясь земли, задирает голову и... Разгоряченная сражением лордесса, так же, как и я, решившая уклониться от вражеского выпада, с ужасом замечает парня за своей спиной, и спустя секунду его лицо встречается с деревянным мечом другой воительницы. Глухой нокаут. Так незапланированно я стал победителем своей первой дуэли. Забавное чувство. Вместе с испугавшимися дамами, помогая бедняге прийти в себя, я продолжаю наблюдать за сражением Бьянки и вору. За то время, пока мы с Лопоглазкой развлекались, выбритая дама порядком успела устать и также измотать Бьянку. воительницу сменившая более двух сломавшихся деревянных мечей, с легкостью продолжала уклоняться, а следом контратаковать, тем временем, когда моя ведьмочка, пребывая в полной растерянности, раз за разом создавала одни и те же заклинания в одних и тех же последовательности. В багре хорошо учили, действия ее были слаженными, четкими, всегда последовательными, и от того мастеру Дэйди и не составило большого труда, разработать стратегию противостояния бьянке. Я видел, куда смотрела эта хищная стальная птица. Не на руки окружение или вооружение моей Брун, а на ее губы. Чертова гора знала проклятие из ведьмовского арсенала, знала селестийски и могла читать по губам. Не успевшая даже толком применить заклятие, Бьянка вновь растерянно пятится. Одних лишь ее сомкнутых, а затем протянувшихся трубочкой губ хватило для Дейды, предсказавшей ее будущую атаку, используемую на дальней дистанции. Вновь своими резкими прыжками та сближается, наносит серию ударов, что с каждым последующим прогибает купол все сильнее и сильнее. Вновь Биянка, отступая, готовится использовать заклинание малого радиуса вокруг себя. В очередной раз гора отступает, разрушая планы ведьмы. Умелая, умная, верткая и сильная, она также владела неизвестным мне боевым искусством, усиливавшим тело смертного и позволявшего творить недоступное человеку. Должен признаться, только что в городе появился тот, кто был мне не по зубам по крайней мере, сейчас. В этой тактике не было ничего то сверхъестественного, и, будь Брун слегка умней, давно бы догадалась и прикрыла чем-нибудь рот, или же просто отворачивала голову, пряча губы за все той же большой шляпой. Хотя в подобной ситуации, когда тебя теснят и мозг сконцентрирован полностью на обороне, на анализ поведения противника редко хватает времени. Их силы неравны. Сражавшаяся на сто процентов всерьез Бьянка проигрывала оппонентки с деревянным мечом, бесилась, злилась, хотела задавить ту сырой силой и в очередной раз допускала глупые детские ошибки. И когда деревянный макет клинка, пробивая защиту ведьмы, вплотную приблизился до кожи Бронхильды, учитель, разорвав дистанцию, остановила поединок достаточно смахнув солба, единственную капельку пота произнесла она. «Вы достойно себя показали, лордесса Бетфорд. Однако после нашего поединка, надеюсь, поняли, вам есть куда расти». Взгляды женщин пересеклись. Злобная, бессиленная Брунхильда, исчерпав весь свой внутренний резерв, Едва стояла на ногах, до конца стараясь показать мания и всем окружающим силу и гордость своего рода. Проиграя она, потеряла бы уважение окружающих учеников, своего будущего мужа, а также пошатнула веру в силу Багре, обучавший самых влиятельных ведьм на всем континенте. Наставница также ничего, кроме головной боли и чувства собственного величия, не приобрела бы. Унижать учеников она не собиралась, точно так же, как и проигрывать им. Своими действиями она спустилась с небес на землю, считавшую себя непобедимой девицу, отстояла собственную честь, честь данного учебного заведения, его персонала, а также дала увидеть ученице ее несовершенство и слабость, которую той предстояло преодолеть. Очень умный ход, мисс Дейда, даже слишком для этого средневекового общества.